Как на даче, так и в Петербурге, игра в карты у Олениных никогда почти не устраивалась, разве в каком-нибудь исключительном случае. Зато всегда, особенно при Алексее Николаевиче, велись очень оживленные разговоры. Оленин никогда не просил гостей художников рисовать, а литераторов читать свои произведения. Солнцев. Кружок Олениных. Состоял, с одной стороны, из представителей высшей аристократии и писателей, художников и музыкантов, с другой. Никакого раздвоения в этом кружке не было. Все жили дружно, весело, душа в душу. Особенно весело проводил время Оленинский кружок в приютине. Так называлась дача Елизаветы Марковны, Олениной около Петербурга, за Охтой. Дача эта отличалась прекрасным местоположением. Барский дом стоял здесь над самою рекою и прудом, окаймленным дремучими лесами. Из забав была здесь особенно в ходу игра «Шарады», которая в даровитой семье Ленинского кружка являлась особенно интересной. Особенно уморителен был в этой игре Крылов, когда он изображал героев своих басен. Между играми тут же часто читали молодые писатели свои произведения, а «Глинка» Разыгрывал свои произведения. В семнадцати лет Анна Алексеевна была назначена фрейлиной к императрицам, Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне. При дворе она считалась одной из выдающихся красавиц, выделяясь, кроме того, блестящим и игривым умом и особенной любовью ко всему изящному. Устимович Подобно тому, как в черновых тетрадях Южных Пушкин беспрестанно рисовал женские ножки в стременах и без стремян, так в той тетради, которую он пользовался в 1828 году, он беспрестанно чертил анаграмму имени и фамилии Олениной. На одной странице нам попалась даже тщательно зачеркнутая, но все же поддающаяся разбору запись. Аннет Пушкин Сеголев О Пушкине мадам Андро, рожденная Ленина, Анна Алексеевна, говорит, что он был замечательно остроумен и весел только в маленьком интимном кружке добрых знакомых. В большом же обществе он, по словам Анны Алексеевны, казался напыщенным, желая привлечь внимание всех своими остротами и шутками. «Он хотел блестеть», — пояснила мне Анна Алексеевна. Устимович. Примечание. Вересаеву остался неизвестен дневник о Лениной, опубликованный ее правнучкой в Париже в 1936 году. В этом дневнике, помимо отдельных упоминаний о Пушкине, содержится начало автобиографического романа «Непоследовательность» или «Надо прощать любви», где в частности говорится, «Однажды на балу у графини Тизенгаузен Хитровой Анетта увидела самого интересного человека своего времени и выдающегося на поприще литературы. Это был знаменитый поэт Пушкин. Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью». Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых, или, лучше сказать, в стеклянных, глазах его. Арабский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин — которых он отличал своей любовью, страстность нрава, природного и принужденного, и неограниченное самолюбие — вот все достоинства, телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту девятнадцатого столетия. Говорили еще, что он дурной сын, но в семейных делах невозможно все знать, что он распутный человек, но, впрочем, вся молодежь почти такова. «Итак, все, что могла сказать Анетта после короткого знакомства, есть то, что он умен, иногда любезен, очень ревнив, несносно самолюбив и неделикатен». Он только что вернулся из шестилетней ссылки. Все мужчины и женщины старались оказать ему внимание, которое всегда питают гению. Одни делали это ради моды, другие, чтобы иметь прелестные стихи и приобрести благодаря этому репутацию — Иные, наконец, следствия истинного почтения к гению, но большинство, потому что он был в милости у государя Николая Павловича, который был его цензором.